Глава, 46 шестая. Демид. Слава Богу, успели. Летел по серпантину, наплевав на ограничение скорости. Серафима голову отвернет за то, что выдернул Вадима из больницы. Но я качнул его своим фирменным коктейлем по Вене и закинул в багажник все, что может понадобиться для реанимации. Вадим коршуном влетел в клетку и заслонил собой Еву. Я молниеносно исполнил его короткий нецензурный приказ и влепил Антону от души. Знал, какую роль он сыграл во всей этой истории. Правда, если посмотреть на случившееся с другой стороны, то именно благодаря этому перцу мы с Евой встретились. Так что, если сломал ему нос... Прооперирую в лучшем виде. Заворожённо смотрю, как управляются с тиграми Ева и Вадим. Звери его слушаются беспрекословно. Моя девочка рядом, но все таки на вторых ролях. Допускаю, что просто еще слишком слаба. Как она не боялась выступать одна. Меня никакими ковришками в клетку не заманишь. Только если тиграм к Еве в питомце... А может, у нее просто не было выбора? Ничего больше не умела, а Катю растить надо. Противный виск Антона снова режет слух. Почикаю ему и голосовые связки, когда нос буду править. Ловлю взгляд Вадима и спешу к потертому красному, бархатному занавесу. Антон не успевает выйти к арене, я вталкиваю его обратно. Глаза на выкоте. Из распухшего носа торчат тампоны. Чуть ли не пена идет изо рта. «Вот он, дядька!» Антон, замахнувшись кулаком, бросается на меня. Но я не зря два раза в неделю провожу на ринге. Уворачиваюсь и заламываю парню руку. «Полиция уже в пути, молодой человек!» Сунув руки в карманы просторных штанов, Сверлит меня взглядом мужчина, похожий фигурой на грушу. Похоже, это и есть начальник Евы, Дмитрич. «Прекрасно. Просто отлично. Давно хотел сдать на руки полиции этого типа. Госпожа Колесникова готова дать показания. Да и вообще пора провести в вашем заведении проверку». «Отпусти руку, гад!» – стонет Антон. Отвешиваю ему пендель... И он с разбегу валится на кучу цветного трепья. Дмитрич оглядывается на племянника и бросает короткое «Остынь!» Вы слишком самоуверенный молодой человек. Ева никогда не даст показания против своих. А вы ей больше не свои. Это мы еще посмотрим, коварно улыбается Дмитрич и переходит на «ты». «Про круговую поруку, слышал?» В шатер входят два полицейских, и Антон принимается стонать в углу еще громче. Я не хочу прерывать репетицию, но замес пошел серьезный. Достаю мобильник и набираю номер бывшего пациента. С подачи Дмитрича мне скручивают руки, как неадеквату ворвавшемуся в цирк, и тащат к УАЗику. Не сопротивляюсь». Теперь я рассердился не на шутку. На что намекал Дмитриевич, говоря про круговую поруку. Если у него есть на Еву компромат... Печаль печальная. Но нет ничего такого, чтобы я не мог ей простить. Лишь бы не криминал. В отделении полиции у меня забирают документы, телефон и провожают в обезьянник. Устал я сегодня. Вытягиваюсь на жесткой лавке и прикрываю глаза. Серые стены взгляд не тешат. Голос Антона продолжает терзать мой слух. Собака лает, ветер носит. Его вскоре приглашают в кабинет писать заявление и наступает благословенная тишина. «Теперь из этого города и я без тигров не уеду», — довели несчастных животных. «Но теперь я их не собираюсь выкупать». Мой дневной сон в обезьяннике обойдется Дмитричу дорого. Меня будет скрежет замка. Сумароков на выход. Поднимаюсь с жесткой скамьи и иду следом за полицейским. В кабинете следователя жара распахнутые окна. В углу под потолком из кондиционера капает. «Что же вы, господин Сумароков-артистов, обижаете?» Усатый капитан откидывается в кресле. «Я обижаю. Еще даже не начинал». Издалека слышится вой сирены. Капитан водит мышкой по коврику и бегает взглядом по экрану. «Не слишком ли самоуверенно для простого хирурга?» «Не слишком». С трудом проглатывая усмешку. Во двор въезжает люксовая машина с мигалкой, И капитан бледнеет. Зачем это Никита Андреевич к нам пожаловал? Губернатор нашего края, известен своим суровым нравом, и спуску никому и ни в чем не дает. Я недавно удалял ему желчный, дотянул мужик до последнего. Садская болью ко мне в отделение попал. Мне повезло сегодня, что он сразу взял трубку и оказался в соседнем городишке. Надо же, сам приехал. Я думал, помощника пошлет. «Сейчас узнаешь», — мило улыбаюсь, закинув ногу на ногу. Разбор полетов закончился быстрее, чем я думал. После моего рассказа в обезьяннике закрыли Антона. Дмитрич задрожал, как осиновый лист, когда губернатор выразил пожелание лично посмотреть представление, чтобы решить судьбу хищников. Мы съели с Никитой Андреевичем по шашлыку в модной харчевне города и отправились в цирк. Билеты в этот день были распроданы все. За час, что мы вкушали нежнейшую баранину, полиция подорвалась и разыскала макак. Так что Карлуша повеселила души, но я с нетерпением ждал выхода Евы. После антракта объявили моих драгоценных дрессировщиков. «Вадим Говоров, Ева Колесникова и их полосатые воспитанники!» Вадим нанес на лицо грим и выглядел вполне бодрым. А моя тигрица вышла на сцену с сияющими от счастья глазами. Хорошо, цокнул языком Никита Андреевич. «За такую не грех вписаться!» «Хочешь посадить ее дома?» «Угу». «Понимаю. Решим вопрос».